Корреспондент спросил, как вы, господин Бунин, относитесь к указу советского правительства о восстановлении граждан? Бунин высказался положительно. Позвольте быть кратким, тем более, что двух мнений об этом акте быть не может. Конечно, это очень значительное событие в жизни русской миграции, и не только во Франции, но и в Югославии и Болгарии. Надо полагать, что эта великодушная мера советского правительства распространяется и на иммигрантов, проживающих и в других странах. И это одобрение было неосторожным. В июле прилетел в Париж Константин Симонов. Популярность его была чрезвычайной. Шесть или семь раз он встречался с бунтами. Симонов, по его же признанию, имел задание душевно подтолкнуть Нобелевского лауреата к возвращению домой. Они явно понравились друг другу и, встречаясь каждый раз, договаривались о новом свидании. «Давайте завтра пообедаем», — предложил Симон. И «У нас разные рестораны по финансовым возможностям». У Симонова только что вышло во Франции две книги, и поэтому он мог быть щедрым. там, где лучше корм, Не без бравады, провозгласила. Иван Алексеевич удивленно поднял кровь. Однако, тогда, быть может, в Лаперузе. Через два дня, согласно договоренности, они сидели сиявшим зеркалами, хрустальными люстрами и прочей роскошью Лаперузе, расположившимся на набережной стены Обедали не спеша, Смакуя дорогое вино и разговаривая с глазу на глаз. Именно так они оба хотели. С полной откровенностью. Не знаю, то ли Бунин почувствовал, что мне хочется подтолкнуть его к возвращению на родину. То ли сам он тогда неотступно думал об этом. Во всяком случае, где-то посреди обеда, который начался малосущественным разговором, Бунин вдруг заговорил о своем возвращении вспоминал Симон. допускаю что он ждал что я сам заговорю на эту тему и хотел предупредить заговорив о возвращении он сказал что конечно очень хочется поехать но тут же добавил но не поздно ли я уже стар и из близких друзей остался один телешов Да и тот, боюсь, как бы не помер, пока приеду. Боюсь почувствовать себя в пустоте. А заводить новых друзей в моем возрасте поздно. Может и впрямь мне лучше любить вас, Россию и А брать советский паспорт и не ехать — это не по мне. Ведь дело не в документах, а в моих чувствах. Нет, я не поеду. Не поеду на старости лет. Это было бы глупо, с моей стороны. Нет, я не Куприн, я этого не сделаю. Но вы должны знать, что 22 июня 1941 года я, написавший все, что я написал до этого, в том числе окаянные дни, я по отношению к России и к тем, кто ею нынче правит, Навсегда вложил шпагу в нож. Независимо от того, как я поступаю сейчас, здесь ли я останусь или нет. Вечером приезжал Симонов. Приглашать на завтра на его вечер. Понравился своей искренностью, почти детскостью. Записала в дневник Вера Николаевна 11 августа. Он уже в Верховном Совете выбран от Смоленщины. Димоновское благополучие меня пугает. Самое большее станет хорошим велитристом. Он неверующий. Когда он рассказывал, что он имеет какие возможности в смысле секретарей, стенографистов, то я думала о наших писателях и старших и младших. У Зайцева нет машинки, у Зурова минимума для нормальной жизни, у Яна возможности поехать полечить брандт. На следующий день, 12 августа, был большой прием в доме Бунина. Началось с того, что Симонов в очередной раз пригласил Ивана Алексеевича в ресторан. Нет, довольна, решительно заявил тот. Наоборот, пора мне вас пригласить к себе. Увы, наш быт теперь таков, что и гостя принять нет возможности. Симонов попросил. А давайте, Иван Алексеевич, все сделаем на коллективных началах. Ваша территория — мой провиант. Пожалуй, охотно согласился бы. В те дни в Париже проходила конференция четырех министров союзных держав. Между Парижем и Москвой ежедневно курсировали самолеты. Симонов, расставшись с Буниным, сразу поехал в гостиницу советским летчикам, объяснил им суть дела и дал записку в Москву. Они как раз летели в Москву. Бунина читали и рады были помочь. Передали записку домашним Константина Михайловича. Те в Елисеевском магазине, он был тогда коммерческим, торговал по высоким ценам, но зато без карточек, накупили сугубо отечественной снеди, селедку, черный хлеб, калачей, любительской колбасы и прочее. Все это на второй день было доставлено в Париж, а затем домой в Унин. Иван Алексеевич все это растрогало. Он ел колбасу и приговаривал. Да, большевистская колбаска хороша.